Ли Чайлд был уволен с работы и сидел на пособии по безработице, когда ему в голову пришла сногсшибательная идея написать роман-бестселлер и спасти свою семью от нищеты. Роман «Поле смерти» имел мгновенный успех и положил начало серии книг, продажи которых постоянно росли и прибавляли ему популярности с выходом каждой новой книги. Герой его серии Джек Ричард – Несмотря на то, что это полностью выдуманный персонаж, получился вполне добросердечным малым, что оставляет Ли массу времени, чтобы читать, слушать музыку, болеть за команду Нью-Йорк Янкис и английский футбольный клуб Астон Вилла. Зайдите на сайт leychild.com, и вы получите полную информацию о его романах и рассказах, фильме «Джек Ричер и о многом другом, Или зайдите на facebook.com lechildofficial или twitter.com lechildrichard или на youtube.com lechildjackrichard.